Лодка повернула к ним, но Веда замахала рукой, посылая ее вперед. рен -босс, неподвижный, смотрел вслед плывущим. «Очнитесь, Рен, приступим к делу!» — окликнул его Мвен Мас, и физик улыбнулся, и кротко. Участок плотного песка между двумя грядами камней превратился в научную аудиторию. Ренбос, вооружившись обломком раковины, Чертил и писал, в возбуждении бросался ничком, стирая написанное собственным телом, и снова чертил. Мвен подтверждал согласие или ободрял физика отрывистыми восклицаниями. Дар-ветер, уперев локти в колени, смахивал пот, выступивший от усилий понять говорившего. Наконец, рыжий физик умолк и, тяжело дыша, уселся на песке. «Да, Ренбос!» проговорил Ветер после продолжительного молчания. «Вы совершили выдающееся открытие». «Разве я один?» «Более десяти веков назад древний математик Гейзенберг выдвинул принцип неопределенности, невозможность точных определений места для мелких частиц. На самом деле невозможность стала возможностью при понимании взаимопереходов, то есть репугулярном исчислении». Примерно в то же время открыли мезонное кольцевое облако атомного ядра и состояние перехода между нуклеоном и этим кольцом, то есть подошли вплотную к понятию антитяготения. Пусть так. Я не знаток биполярной математики, тем более такого ее раздела, как репугулярное исчисление, исследование преград перехода. Но то, что вы сделали в теневых функциях, Это принципиально ново, хотя еще плохо понятно нам, обычным людям, без математического ясновидения. Но осмыслить величие открытия я могу. Одно только...» — дар ветер запнулся. «Что? Что именно?» — встревожился Мвен Мас. «Как перевести это в опыт? Мне кажется, в нашем распоряжении нет возможности создать такое напряжение электромагнитного поля» чтобы уравновесить гравитационное поле и получить состояние перехода?» – спросил Ренбос. «Вот именно. А тогда пространство за пределами системы останется по-прежнему вне нашего воздействия». «Это так. Но, как всегда в диалектике, выход надо искать в противоположном. Если получить антигравитационную тень не дискретно, а векториально...» «Ого! Но как?» Ренбос быстро начертил три прямые линии, узкий сектор и пересек все это частью дуги большого радиуса. Это известно еще до биполярной математики. Около тысячи лет назад ее называли задачей четырех измерений. Тогда еще были распространены представления о многомерности пространства. Они не знали теневых свойств тяготения, пытались проводить аналогии с магнитно-электрическими полями – и думали, что сингулярные точки означают или исчезновение материи, или ее превращение в нечто необъяснимое. Как можно было представить себе пространство с таким знанием природы явлений? Но ведь они, наши предки, догадывались. Видите, они поняли, что если расстояние, скажем, от звезды А до центра Земли, вот по этой линии ОА, будет 20 квинтиллионов километров – То до той же звезды по вектору ОБ расстояние равно нулю, практически не нулю, но стремящейся к нулю величине.